Бертрам Чендлер Половина пары Нет ничего хуже половины пары, чего бы то ни было. «Еще раз говорю тебе, мне очень жаль», — отвечала она, — «но из-за чего столько шума? Кто тебе их подарил? Какая-нибудь женщина?» «Я их сам себе подарил», — сердито отвечал он, — «я купил их давным-давно». «Они тебе так понравились?» «Пожалуйста, не ной. мама купит себе новые, как только мы вернемся на землю». «Они мне нужны сейчас!» – буркнул он. «Но зачем?» – спросила она, озадаченная в конец. «Здесь нас только двое, на полпути между поясом малых планет и Марсом. А ты тут с ума сходишь из-за пары запонок!» «Мы договорились», – сказал он сухо, – «что в пути не будем опускаться, как некоторые. Помнишь эту супружескую пару с px 173 которая пригласила нас к себе на обед? Он вышел к столу в замасленном комбинезоне». На ней было не платье, а дерюга какая-то. Мы пили прямо из бутылок и ели прямо из консервных банок. Жуть! Но ведь это был исключительный случай, — возразила она. Вот-вот, а теперь я должен ходить в рубашке засученными или болтающимися рукавами. Ведь это только начало. Он не мог примириться со своей потерей. «Как глупо получилось, бормотал он. «Я вхожу в ванную, чтобы выстирать рубашку, кладу запонки на край раковины, стираю и растягиваю рубашку для сушки. Когда рубашка высыхает, вдеваю запонку в рукав, но она у меня выскальзывает, и примёхонько в спуск. Я бегу в машинное отделение, хватаю гаечный ключ, чтобы развинтить колено трубы, возвращаюсь, а ты уже полощешь в раковине свое бельишко. Я рассказываю тебе, что случилось. Ты выдергиваешь затычку, и моя запонка вместе со струей воды выбрасывается вон. Я только хотела посмотреть. Ты только хотела посмотреть, передразнил он и, помолчав, добавил. Не беда, если бы это произошло на корабле старого типа с замкнутой системой канализации. Я бы там все обшарил фут за футом. «Но на нашем корабле, где все автоматически выбрасывается в пространство, можно подумать, что ты лишился сокровища. Для меня это сокровище!» Она вспылила. «Сколько раз повторять, что я куплю тебе новую пару, а мне нужна старая!» Он повернулся и направился к выходу. «Ты куда?» – спросила она. «В рубку», – бросил он. «Ты сердишься на меня?» «Нет», – сказал он. «Нет, дорогая!» И вышел. Внезапно вспыхнули тангенциальные ракеты, и вращение корабля вокруг своей оси, благодаря которому центробежная сила создавала гравитацию внутри корабля, прекратилось. В это время женщина готовила в камбузе обед. За вспышкой последовал толчок, и содержимое сковороды выплеснулось хозяйке прямо в лицо. Она бросилась в рубку. «Ты, Олух!» – крикнула она. – Ты думаешь, что я без гравитации могу готовить? Пропал твой обед! «Зато я обнаружил свою запонку», — гордо сказал он. «Ты знаешь, что отходы выбрасываются из корабля под прямым углом к линии его полета? Вот я и подумал, что если вообще возможно увидеть металлический предмет на экране, для этого надо прекратить вращение корабля». «Так это она?» — спросила женщина. «Она!» — отвечал он, счастливо улыбаясь и указывая на светящийся экран. «Видишь это пятнышко, похожее на крошечный спутник?» Это и есть моя запонка. Теперь ты знаешь, где она. Метров за триста отсюда, движется по спирали. И чтобы получить эти бесполезные сведения, ты лишился обеда? Это не бесполезные сведения. Что ты скажешь насчет того, чтобы надеть космический костюм? Ты не выйдешь отсюда, сказала она. Ни в коем случае. Даже такой сумасброд, как ты, только потому, что ты боишься надеть космический костюм, «А кто был виноват, что кислородный баллон оказался на три четверти пустым?» Спросила она. «Ты?» «Всякий знает, что прежде чем выйти в космос, надо проверять исправность всего снаряжения». «Некоторые женщины, — сказала она, — настолько глупы, что доверяют своим мужьям. Но они еще об этом пожалеют». «Некоторые мужья, — отвечал он, — настолько глупы, что полагают, будто их жены имеют хоть какое-то представление о водопроводе». Он указал на экран. «Вот моя запонка, и я пойду за ней». «Ты ее не найдешь?» «Нет, найду. Я захвачу с собой реактивный пистолет и оттолкнусь от корабля, а ты смотри на экран и говори, куда мне податься, чтобы пересечь орбиту запонки». «Ты спятил!» «Не больше, чем ты, когда выдернул затычку. Лучше помолчи». «Но ведь всякое может случиться, а ты знаешь, что я не могу снова надеть костюм и выйти с тобой». «Ничего не случится. Сиди тут, смотри на экран и указывай мне направление». Он вытащил из шкафа космический костюм и натянул его. Ему следовало бы действовать осмотрительней, следовало бы считаться с правилами комиссии межпланетных сообщений. Не стоило пренебрегать правилом номер 11 А. Никто не имеет права выходить из корабля во время полета без сопровождающего. В отличие от своей жены, он никогда не заботился о космических костюмах. Он вылез из люка и повис на конце фала, ожидая указаний по шлемофону. «Два метра назад, так держать, теперь метр в сторону». Он выстрелил и увидел, что запонка плывет прямо к нему. Золотое пятнышко, сверкающее в лучах солнца. Он ухмыльнулся, протянув обе руки, чтобы поймать ее. Но в правой руке у него был пистолет. Перекладывая его в левую руку, он опустил его. Пистолет уплыл в пустоту. «Не беда», — подумал он и крикнул в микрофон. «Она у меня в руках!» Возвращение на корабль было нетрудным. Он мог подтянуться сам, держась за фал. И тут он сделал открытие, от которого похолодел. Фал был оторван. Должно быть, он повредил его, разряжая пистолет. Известно, разведчикам астероидов всегда дают дешевку, второсортный товар. Но он медленно удалялся от корабля, и под рукой у него не было ничего, что он мог бы отбросить и таким образом приблизиться к кораблю. «Что случилось?» – послышался тревожный голос его жены. «Ничего», – солгал он. «Она ни за что не решится выйти с корабля с ее вечным страхом перед космическими костюмами», – подумал он. «А если она решится, это слишком большой риск. Нет смысла погибать обоим». «Прощай», – подумал он. «Прощай, любимая. Мне было хорошо с тобой». «Что случилось?» – снова крикнула она. «Ничего», – ответил он. Воздух уже поступал с перебоями. Хотя прибор на баллоне еще показывал давление в 1200 фунтов, Фактически, оно было намного ниже. «Что-то случилось!» — воскликнула она. «Да!» — подтвердил он. «Обещай мне одно! Когда ты вернешься, добейся пересмотра всего оборудования, которое компания поставляет кораблям-разведчикам астероидов. Все они — жулики! И, И! И!» Впадая в беспамятство, он жадно ловил ртом воздух. «Я сам во всем виноват. Позаботься о себе!» небо, и он потерял сознание. Он был поражен, когда очнулся на своей койке. Он был поражен, что очнулся вообще. Первое, что он увидел, Было лицо его подруги, залитое слезами, грязное и сияющее. Потом он увидел в ее руках чистую белую рубашку с блестящими запонками, вдетыми в оба рукава. «Ты вышла в космос, родная!», — сказал он тихо, — «ты перенесла меня, но ведь ты боишься надеть космический костюм. Я убедилась, что он гораздо прочнее, чем я думала», — сказала она. «Он такой же, как у тебя!» Она склонилась над ним и поцеловала его. «Ненавижу половину пары чего бы то ни было, не говоря уже о запонках».